Ватару в Атарии. Проект Квалидея, там второй. Код Квалидея. Мне плевать на этот мир. Часть 1. Глава 1. Однажды вернуться домой. Грохот пушечного залпа вместо привычного утреннего приветствия. Лучшего будильника не придумаешь. Доброе утро, Чеба. Огромный мост с железобетонным питоном обвёлся вокруг Токийского залива. А по нему симметричным орнаментом стелилось железнодорожное полотно, по которому на всех парах мчался бронированный поезд. Колёса состава бронзительно скрепели под тяжестью вагонов, а башни турелей на крыше гремели металлом точно до зубов вооружённые самураи. Вне всякого сомнения начинается битва. Вообще-то нет. Говорить, что она начинается, не совсем правильно. Это и битва нет конца. Очевидно, война затянулась. Солда́тский марш не стихал ни на минуту. Тревожил наш слух перед сном, продолжился, пока мы спали, и даже после пробуждения его тяжёлый мотив ни на миг не ослабевал. И в конце концов он стал для нас чем-то совершенно обыденным. Конфликт, в котором мир неотличим от войны, в котором оружие никогда не выпускают из рук, в котором бьют в колокола, не зная, кого провожают в последний путь. Снайперы отправились на поле боя. Их боевой клич громким эхом раздавался в унисон выстрелом, но один голос был особенно пронзителен среди взрывов. Он принадлежал лидеру, еще молодому парню. Вероятно, именно из-за него в отряде было столько девушек. Громкий голос юноши полнился амбициями и в то же время отдавал самодовольствам. Эта битва, скорее всего, не будет проиграна, но и победы в ней ждать не стоит. Неутихающая война за возврат и защиту города и моря. Имя недругом неизвестное. Заклятые враги человечества. Они поставили нас на грань исчезновения очень давно. Встреча с этими существами всегда заканчивается конфликтом, без исключения и компромиссов. Эти столкновения происходят настолько часто, что уже кажется скучным повторяющимся игровым заданием, а не суровой реальностью. На звучало поле боя очень реалистично. Снаряды вылетали из орудий с отчётливым звуком, который эхом разносился в воздухе. Ансамбль выстрелов и взрывов исполнял композицию столь стройную и благозвучную, что та в иной раз заслужила бы высшего балла. Однако по некоторым причинам оценка не обязательно была высшей. Во-первых, поле боя не имело дирижёра, да и не нуждалось в нём. Во-вторых, мелодии звучали отовсюду. И последняя, однако самая важная причина... Настоящее поле битвы это не линия фронта, а экономика и управление поставками снаряжения из тыла. "Хэй!" попытался обратить на себя моё внимание некто. Я отрешённо пялился в окно. Далёкие, почти иллюзорные очертания Голувнезапно исчез. И воздух наполнился непрестанными телефонными звонками, звуками почтовых уведомлений и шумом монтикварных компьютеров, разносящихся по офису. "Знаешь, Чегуса?" Добавил он, а, безучастный, будто полудохлая рыба, я механически отозвался на своё имя и обернулся. Я стоял напротив письменного стола, а передо мной, скрестив руки на груди, сидел черноволосый парень в сдвинутых на нос спортивных очках. Окна ещё тихо содрогались от порывов ветра, но не только это тревожило слух. Исходил звук и явное не отклацание поточпаду. Парень нервно отбивал ногой в пол. «Думаю, это и называют синдромом беспокойных ног». «Ты меня вообще слушаешь?» «Да, конечно». Устал отозвался я. Такой грубый голос, да ещё и так близко. Я просто не мог не внять ему. Но этот парень, Урушибара Тацки, лишь глубоко вздохнул, услышав мой ответ. Его и без того хрупкое тельце от выдоха стало ещё слабее. Обеспокоенный он поправил очки и приподнял брови. Теперь я мог лучше разглядеть очертания носа и шрам над правым веком. Да уж его носы, правда, ему идёт. Вообще-то нет. Лицо Рушибара в целом выглядело весьма симметрично. Длинный нос, да незря ясные, хоть и отдающие неприветливым холодком мендалевидные глаза, однако беспокойный взгляд парня выдавал в нём несдержанность, что отнюдь не придавало ему мужественности. Чувством стиля матушка-природа его не обделила особенно в сравнении с остальными жителями этого города. Воротник строгого воротника чёрного пиджака были приподняты вверх, золотые часы выглядывали из-под рукава, и золотые же серьги красовались в ушах. Рубашка без рукава оголяла бицепсы, а его гордые татуировки выглядели на целую голову круче, чем у всех остальных. К тому же он мог похвастаться и итальянным средним ростом. В общем, как-то так и выглядел Рушебара. А номян Но в то же время совершенно не управляем. Попробую я описать его одной фразой. Вышло бы что-то вроде «интеллигентный гангстер». «Ммм, это ведь не совсем так, я прав?» Покачав головой, спросил он. «Ты лишь слушал. Но понял ли ты, о чём я говорил?» Так вот почему он будто с земли наёлся. Читать между строк слишком тяжело. И я, к сожалению, на подобное не способен. «Слушай, я говорю всё это не по собственной прихоти. Смекаешь?» Ворошибаро снял очки и стал протирать линзы хлопковым платком. Кажется, он хотел что-то добавить, но промолчал. Вчера я просил тебя репортовать начальнику сектора о состоянии внешних дел, так? Но ты до сих пор этого не сделал, Чигуса. А ты с меня, как вижу, глаз не спускал, ответил я. Зачем ему это? Он что, мой поклонник? Вместо того, чтобы шпионить за мной, лучше бы делом занялся, пробормотал я себе под нос. Бороша пара пронзил меня взглядом. "Чего?" обескураженно спросил он. "Ничего", быстро парировал я. Угроза в голосе интеллигентного гангстера прозвучала поистине устрашающе. "Так почему же ты до сих пор не отчитался?" говорю я, не разозлившись. Почему-то, когда люди говорят, что не станут злиться, я буквально чувствую, что они уже достаточно злы, чтобы придушить меня. "Ну, я отослал свой отчёт по почте немногом ранее" пробормотал я. Но он не хотел меня слушать. "Но вот как бы я узнал об этом? Отправь-то письмо. Я никогда не говорил, что нужно писать лишь начальнику сектора. Мы ведь команда в конце концов", сказал он. "Так почему? Почему ты отправил отчёт только начальнику сектора? Он думал, мне об этом говорить не обязательно?" "Ну, прости. Не то чтобы мне прилещает выслушивать твои извинения. Я просто хотела знать причину. Так я больше не повсадится, хорошо? Скажи мне, Ладно. Я просто хотел сказать, что сделал у тебя со получателем письма. Никаких извинений. Какого чёрта он разорался? Сам ведь просил меня назвать ему причину. Почему ты просто не возьмёшь ответственность за свои ошибки? Просто извинись, прояви немного понимания, и всё будет хорошо. Присвитает Шиба, что происходит? Разве не он минуту назад сказал, что ему не нужны извинения? Ах, ну и парнишка. Мало того, что его слова всегда шли вразрез с действиями, так он ещё и говорит сейчас одно, а имеет в виду совершенно другое. Ну, такое иногда случается. Не буду на этом зацикливаться. Нужно быть э таким умником, воплощением юмора. Это как если бы меня спросили: "Еда уже готова?" А я такой с улыбкой: "В прошлом месяце поел, а теперь, значит, ещё захотелось". Ах ты, свинья этакая. Другими словами, нужно добавить желчи. Езвея больше, тогда и дела бы шли совсем иначе. Как бы то ни было, не припомню, чтобы видел подобное письмо. Затем Рушибара сосредоточился на своём древнем, как император Хирохита компьютере. Он снял очки и моргнул дважды, хотя нет, трижды. Через несколько секунд он надел их снова с очень неприветливой гримасой на лице, вероятно, наигранной. Позволь, раз ты был поблизости, почему нет читал со мне лично? Тебе не приходило в голову, что я мог просто не заметить твоё письмо? Тебя что, не учили, как правильно рапортовать и совещаться? Мы ведь все в одной упряжке. Мы команда, поэтому общение для нас жизненно важно. Я не прав? Или я недоступно объясняю? Гробовая тишина. На крыльце стонут сонные цикады. Он объяснял очень доступно. Но чтобы такому, как он, действительно удавалось объяснять доступно, сейчас это казалось немного странным. Ты слушаешь меня, Чигуса? Урушибара явно делал из мухи слона. Он ослабил свой без того субботний галстук и хрустнул шеей. Секундочку. Быть того не может. В прошлый раз я предоставил ему отчёт лично. Но Урушибара совершенно об этом позабыл, и всё кончилось дебатами длиной в вечность о том, репортовал я или нет. Вот почему в этот раз я отослал письмо. Ведь он сам меня об этом попросил в конце концов. Но стоило мне вспомнить об этом, как он с грохотом врезал по столу. «Чигуса! Касуми Чигуса!» «Да, я слушаю. Слушаю!» «Тогда почему ты не ответил на вопрос?» «Я спросил, доступно ли я объясняю. А ты должен был ответить соответствующим образом. Я прав?» «Да, я понял. Приказ принят. Подтверждаюсь. Еминута будет исполнена. Неважно, как я отвечу, суть останется той же». Урошибара не успокоится, пока человек не ответит в приемлемой для него форме. "Вот почему отвечал ей ли? Нет, особой разницы не было". "Да". Даже зная обо всём этом, я ответил без особой учтивости, не говоря уже о раскаянии. Сегодня вечером я должен был встретиться кое с кем другим, поэтому мне хотелось закончить с ним поскорее. Но Урошибара, кажется, только вошёл в раж. "Прошу. Прошло уже полгода с того дня, как ты пришёл в производственный отдел, так?" Окей. Ага. Но вот для меня прошло лишь полгода. Не знаю, какие порядки в военном отделе, но так как ты поступаешь прямо сейчас, у нас дела не делаются. Э, не сказать, что я блистал на поле боя. Оно и видно. Полагаю, вылетел ты оттуда довольно скоро. Рушебароснова тяжело вздохнул, он покачал головой и цыкнул. В любом случае, сейчас ты в нашем отделе. Значит, ты поступать должен по-нашему. А, ну-то понятно. Мне рассказывали, как они тут дела делают. Только вот я не помню ничего. Благодаря этой невероятно загадочной системе ИТН, и так научишься. Меня забросили в самую гущу событий без какого-либо предварительного инструктажа. Они представили ко мне Урушибару, который в свою очередь вообще ничего меня не учил, а скорее заставлял постигать науку, наблюдая за работой других. Но даже несмотря на его постоянные: "Не думай, чувствуй!" Я каким-то необъяснимым образом справился со своей работой. Кроме того, Урошивара постоянно оставлял меня напротив стола и беспощадно отчитывал. Но привык я к этому уже очень давно. После стольких индивидуально-карательных летучек Вито отцу достал для меня почти родным. Не то чтобы я уже приступил к оформлению опекунства, конечно. Атмосфера вокруг нас двоих заметно накалилась, но особого внимания на это никто не обратил. Офис всё так же гудел от телефонных звонков и почтовых уведомлений. Время от времени сидящие за столами работники куда-то отлучились. Девушки непрестанно били по клавишам и время от времени вздыхали и цокали. «Приношу свои извинения. Я управлюсь до прибытия груза? Да, простите. Делаю всё, что в моих силах? Нет-нет, это моя вина. Я как-нибудь справлюсь? Да-да, мне очень жаль». Парни, похоже, едва держали себя в руках. Они хватались за животы и утирали свои вспотевшие лбы. Ответный с важ стороны сказал, что не может выполнить это. Ну раз уж ты меня выслушала, похоже, он солгал. Даже если тот парень утверждает, что это невозможно, просто сделай это. Когда ты справишься, это задание перестанет быть таким уж невыполнимым, верно? Другими словами, окажется, что он солгал. Парень что-то улыбнулся, будто сказал сейчас что-то чертовски умное. Этот парень и со мной частенько подобное проделывал. Если мне не изменяет память, его звали Ватами, и выглядел он старше своих лет. Все вокруг усердно работали, и сдаёт сомнение никому не было дела до моральной экзекуции, коею меня подвергали в углу офиса. Ах, похоже, никто из присутствующих не придёт мне на помощь. Скорее уж я должен выручить остальных. Этому местечку явно нужен герой.